Теперь на западе он увидел вершину Пизги и западный Кряж. Там было больше простора. Коры в солнечной стороне громоздились к солнцу. Там было что охватить глазом. Туманный, пронизанный солнцем размах. Мир, изгибающийся и открывающийся в другой мир гор и равнин, туда, на запад. Запад для желаний, а лосток для дома». На востоке всего в Миле над городом заботливо нависли горы Барцдай, Сансет. Над закопчённо-белым особняком судьи Бака Севьера на фешенебельной стороне Пизга-авеню в небо густым курчавым столбом валил дым. Над негритянскими лачугами внизу во овраге курили жидкие дымки. Завтрак. Жареные мозги и яичница с полосатыми шкварками мягкой грудинки. «Проснитесь!» «Проснитесь, проснитесь, горные свиньи!» А пока она еще спит, неряшливо завернувшись в три старые одеяла в душном, затхлом, желтоватом холоде, потрескавшиеся руки тошнотворно-сладковаты, наглицеринины, пузырьки с сургучом на горлышках, шпильки, обрывки бечевки, входить к ней сейчас не позволено, стыдиться. Разносчик газет номер семь кончил свой обход на углу Вайн-стрит, как раз когда трамвай остановился, сворачивая с авеню к сердцу города. Мальчишка ловко сложил, согнул и расплющил свежие газетные листы и запустил увесистый кирпичик за тридцать ярдов на крыльцо Шилса ювелира. Газеты звонко шлепнулись об стенку и отскочили. А разносчик зашагал с утомленным облегчением в гущу времени навстречу двадцатому веку, с наслаждением ощущая призрачный поцелуй отсутствующей ноши на своем правом, теперь уже свободном, но все еще перекошенном плече. «Вот лет примерно четырнадцать, — думал Гант, — это будет весна 1864 года. Мулы в Гариксбергском лагере. Тридцать долларов в месяц и довольствие». От солдат воняло хуже, чем от мулов. Я спал на третьем ярусе нар. Джилл на втором. «Убери свое проклятое копыто из моего рта. Оно побольше, чем у мула», — это сказал солдат. «Если оно тебе наподдаст, сукин ты сын, так ты пожалеешь, что это не мул», — сказал Джил. «Потом они получили свое. Нас отправила мать. Выросли уже, пора работать», — сказала она. Родился в самом сердце мира. Почему здесь, в двенадцати милях от Геттисберга, они шли с юга, в краденных цилиндрах и без сапог? Дай напиться, сынок, это был Фицюгли. На третий день нас разгромили. Чёртова враг, кладбищенский гребень, смрадная груда рук и ног, в шли и мясницкие пилы. Стал этот край еще богаче. Огромные амбары, больше домов. «Мы все большие едаки. Я спрятал скотину в чаще. Белл Бойт, красавица, шпионка конфедератов. Четыре раза приговорена к расстрелу. Вытаскивала у него депеши из кармана, пока танцевала с ним. Потоскушка должно быть. Свиные шкварки и горячий хрустящий хлеб. Надо позаботиться. Целая свиная туша или ничего?» Всегда был хорошим добытчиком для семьи, а для себя ничего не сделал. Трамвай, все еще карабкаясь вверх, полз мимо дощатого, непрочного, рыже-серого похабства Скайдленд-Авеню. Американская Швейцария, страна небес, Иисусе Христос. Старик Боумен говорил, что будет богачом. До Пасадены все застроено. Уехать туда слишком поздно. Пожалуй, он был в нее влюблен. Неважно, слишком стар. Она ему нужна там. Седина в бороду. Белые брюшки рыб. Был бы ручей, чтобы омыться дочисто. Снова стал чистым, как дитя. Новый Орлеан в тот вечер, когда Джим Корбетт накаутировал Джона Салливэна. Человек, который хотел меня обокрасть. Одежда и часы. Пять кварталов по канал-стрит в одной ночной рубашке. Два часа ночи. Бросил кучей. Часы упали сверху. Драка в моем номере. На матч в город съехали все мошенники и воры. Будет о чем рассказать. Полицейские через полчаса. Выходят на улицу и упрашивают меня зайти. Француженки, креолки, богатая красавица-креолка, пароходные гонки, капитан, они нагоняют. Я не потерплю, чтобы мы проиграли. Дрова кончились. — Топите караками сказала она гордо. Произошел ужасный взрыв. Он схватил ее, когда она в третий раз шла ко дну и поплыл к берегу. Они пудрятся перед витриной и причмокивают тебе. Для стариков, может, так и лучше. Как у них там с нашим делом? Хоронят только под землей. На глубине в два фута уже вода, и они гниют. Почему бы и нет? И такие заказы. Италия, Карара, Рим. Абрут — весьма достойный человек. Что такое креолка? Французская и испанская кровь? А может, есть и негритянская? Спросить у кардиака. Трамвай ненадолго остановился перед трамвайным депо на виду у своих отдыхающих собратьев. Потом он неохотно расстался с пронизанной энергией атмосферой электрической компании. резко свернул на серую замерзшую ленту «Хэттон-авеню», которая мягко уходила вверх, вливаясь в безмолвие главной площади. «О, Господи! Как сейчас помню! Старик предложил мне весь участок за тысячу долларов через три дня после того, как я сюда приехал. Был бы сейчас миллионером, если бы!» Дребежа на восьмидесяти ярдовом склоне перед площадью вагон проехал мимо Таскиджи. Пухлые, глянцевые, потертые кожаные стулья выстроились между сверкающими рядами только что вычищенных медных плевательниц, которые припадали к земле по обеим сторонам входной двери перед толстыми зеркальными стеклами, кончавшимися в неприличной близости от тротуара. Сколько жирных, мужских задов полировало эту кожу, как рыбы в аквариуме, и жеванная мокрая сигара, камевая жера, плевком повисшая на сальных губах, ест глазами всех женщин. Не стоит оглядываться, себе же в убыток. Негр коридорный сонно водил по коже серой тряпкой. Внутри перед огнем, пляшущим на поленьях, ночной портье желал, утопая в уютном брюхе кожаного дивана. Трамвай выехал на площадь, задержался на пересечении с юго-северной линии и остановился на северной стороне морды к востоку. Расширив поталинку в замерзшемся окне, Гант поглядел на площадь. В бледно-сером свете морозного утра она смыкалась вокруг него, замороженная и неестественно маленькая. Он внезапно ощутил судорожную тесную неподвижность площади. Это было единственное в мире, которое копошилось, развивалось и постоянно менялось у него на глазах, и его охватил тошнотворный зеленый страх, морозом стиснувшись сердцем. потому что средоточка его жизни выглядело теперь таким сиюжившимся. Он почти не сомневался, что стоит ему раскинуть руки, и они упрутся в кирпичные стены трех-четырехэтажных домов, которые неряшливо обрамляли площадь. Теперь, когда он, наконец, был прочно прикован к земле, на него внезапно обрушилось все, что накопилось в нем за два месяца, все, что он видел, слышал, ел, пил и делал, Безграничный простор, леса, поля, прерии, пустыни, горы, побережья, убегающие назад под его взглядом. Твердая земля, качавшаяся перед его глазами на станциях, незабытые призраки, суп из устрицы, огромные колюшки во Фриско, тропические фрукты, напоенные бесконечной жизнью, беспрерывное плодоношение моря. И только теперь, здесь, в этой нереальности, в этом противоестественном видении того, что он знал в течение двадцати лет, жизнь утратила свой напор, движение, цвет. Площадь была проникнута жуткой конкретностью сна. Напротив, в юго-восточном ее углу, он увидел свою мастерскую, свою фамилию, намалеванную большими грязно-белыми, лупящимися буквами по кирпичу над карнизом, у о ганд памятники могильные плиты кладбищенские принадлежности это был словно снящийся ад когда человек видит собственное имя горящее в гроз бухи бухе сатаны это было словно снящаяся смерть когда тот кто пришел на похороны видит в гробу самого себя или же присутствуя на казни понимает что вешают его В трамвае тяжело влез сонный негр, истопник из гостиницы «Мейнор» и устроился на одном из задних сидений, отведенных для людей с его цветом кожи. Через секунду он начал легонько похрапывать, раздувая толстые губы. В восточном конце площади по ступеням городской ратуши медленно спустился большой Билл Месслер, не застегнув до конца жилета на перепоясанном брюхе, Из с деревенской неторопливостью звучно зашагал по металлически холодному тротуару. Фонтан, охваченный толстым браслетом льда, в четверть силы строил тонкую простыню льдисто-голубой воды. Трамваи, один за другим, полязгивая, занимали свои исходные позиции. Вагоны вожатые притоптывали ногами и переговаривались, вдыхая пар. Город начинал оживать. Рядом с ратушей над своими повозками спали пожарные. За запертой дверью стучали по дереву большие копыта. В восточном конце площади перед ратушей захрохотала подвода. Старый конь, приседая на задние ноги, осторожно спускался к ломовой бирже по булыжнику Кривого переулка, который отделял мастерскую Ганта от биржи и каталажки. Когда трамвай возобновил свой путь на восток, Ганту в этом переулке на мгновение открылся вид на негритянский квартал. Над убогими крышами, как страусовые перья, поднимались десятки строек дыма. Трамвай быстро покатил вниз по Академии стрит, повернул на Айви-стрит, там, где верхний край негритянского квартала круто вторгался из оврага в обитель Белых. и двинулся на север по улице, окаймленной с одной стороны закопченными оштукатуренными домами, а с другой — величественной дубовой рощей, в глубине которой уныло высился обершавший и заброшенный пансион для благородных девиц, старого профессора Боумена. Трамвай снова повернул и остановился на вершине холма на углу Вудсон-стрит, перед огромным, холодным, деревянным, пустым сараем гостиницы «Айви», которая так себя и не окупила. Гант прошел по проходу, подталкивая коленями тяжелый саквояж, поставил его на несколько секунд у обочины, а потом начал спускаться с холма по немощенному проулку. Замерзшие комья глины, подпрыгивая, тяжело катились по склонам. Склон оказался круче, короче, ближе, чем он думал. Только деревья выглядели большими. Он увидел, как Данкин в подтяжка вышел на крыльцо и поднял газету. Пока не стоит его окликать. Потом, а то разговор затянется. Как он и ожидал, из трубы шотландца варили густые клубы утреннего дыма, а над его трубой не поднималось ничего. Он спустился с холма. Бесшумно открыл свою железную калитку и пошел через двор к боковому крыльцу, чтобы не подниматься по крутым ступенькам веранды. Толстые обнаженные виноградные лозы обвисали на стенах дома, как узловатые канаты. Он тихонько вошел в гостиную, в ней пахло холодной кожей. В камине лежал тонкий слой холодной золы. Он положился к вояж и через прачечную прошел на кухню. Элиза в его старом сюртуке и шерстяных перчатках с отрезанными пальцами ворошила чуть леющие угли. «Ну, я вернулся», — сказал Гант. «Подумать только», — воскликнула она, как он знал заранее, и всполошилась, нерешительно шевеля руками. Он неуклюже положил ладонь ей на плечо. Они неловко постояли, не двигаясь. Потом он схватил бидон и облил поленье керосином. Из плиты с вырвалось пламя. — Господи помилуй, мистер Гант! — вскрикнула Элиза. — Вы нас спалите! А он, схватив охапку растопки и бедон, яростно устремился в гостиную. Когда огонь загудев, взметнулся над облитыми керосином сосновыми сучьями, и Гант почувствовал, как задрожало полное пламени горло камина, он снова обрел радость. Он привёз с собой необъятность пустыни. гигантскую желтую змею реки, врекущей взвеси почв со всего континента. Пышное зрелище груженных кораблей, вздымающих мачты над молами, кораблей, пропитанных тоской по всему миру, несущих в себе отфильтрованные и сконцентрированные запахи земли, чувственного темного рома, патоки, дегтя, зреющих гуаяв, бананов, мандаринов, ананасов, заполняющих теплые трюма тропических судов и таких же дешевых, изобильных и щедрых, как ленивая экваториальная земля и все ее женщины. Великие названия — Луизиана, Техас, Аризона, Колорадо, Калифорния. Спаленный дьявольский мир пустыни и колоссальные полые древесные стволы, сквозь которые может проехать карета, воду, которая падала с горной вершины дымящимися бесшумными извивами, кипящие озера, взметываемые в небо пунктуальным дыханием земли, бесконечное разнообразие судорог, воплотившиеся в гранитные океаны, прорезанные бездонными каньонами, которые играют радугой ежечасно по хамелеонье меняющихся оглушительных красок, лежащих вне человека, вне природы, под нечеловечески радужным сиянием небес. Элиза, все еще взволнованная, уже обрела дар речи, вошла вслед за ним в гостиную и рассказывала, держа на животе растрескавшиеся руки в перчатках без пальцев. — Я только вчера говорила Стиву, я не удивлюсь, если ваш отец войдет в комнату хоть сию минуту. «У меня было такое предчувствие. Уж не знаю, как вы это назовете», — сказала она задумчиво морщи лицо, при этом внезапном сотворении легенды. «Но если подумать, так это очень странно». Я на днях заглянула Гарету заказать кое-чего. Ванилину, соды, фунт кофе. Тут ко мне подошел Али Картер и говорит. «Элиза, а когда вернется мистер Гант? У меня, наверное, будет для него работа». «Али», — говорю я, — Раньше первого апреля я его не жду. — И что же вы думаете, сэр? Чуть только я вышла на улицу, наверное, я о чем-то другом задумалась, потому что, помню, Эмма Олдрич шла мне навстречу и окликнула меня, а я даже ей и не ответила, пока она не прошла мимо, и мне пришлось кричать ей вслед. — Эмма! — меня прямо так и осенило. — Знаешь что? Мистер Гант едет домой. Говорю и чувствую, что это вернее верного. «Господи!» — подумал Гант. — «Уже началось!» Ее память ползла по океанскому дну события, подобно гигантскому осьминогу, который слепо, ничего не пропуская, ощупывает каждый подводный грот. Ручеек Эстуай, сфокусированная с петлендовским засасывающим упорством на всем, что делала, чувствовала и думала она. Элиза Петленд, одна из Петлендов, ради которых сияло солнце или спускалась ночь, лил дождь, и род людской возникал, говорил и умирал, перенесенный на один миг из пустоты в Петлендовскую суть, связь и цель вещей. Ганджи, укладывая большие, поблескивающие куски угля на дрова, бормотал себе под нос, и в его мозгу, Складывались в нарастающей последовательности уравновешенные взрывчатые периоды тщательно сбалансированной риторики. Да, душный хлопок, зашитый в тюки сложенный под длинными навесами товарных станций, и душистые сосновые леса на равнинах юга, напитанные коричневатым сказочным светом и расчерченные высокими, прямыми, безлистыми столбами древесных стволов. Женская нога, под краем элегантно приподнятой юбки, на подножке экипажа на канал-стрит. Француженка, а может быть, креолка. Белая рука, протянутая к шторке окна, оливковые лица, мелькающие в окнах, жена доктора из Джорджии, которая спала под ним на пути туда, неукротимая полная рыбы изобилия неогороженного, синего, медленного, ленивого, тихого океана. И река, все выпивающая, желтая, медленно катящаяся змея, которая осушает континент. Его жизнь была подобна этой реке, богатая собственными, врекущимися в ней взвесями, насыщенная размытыми отложениями, неумолимо заполняемая жизнью, чтобы со все большей пышностью быть самой собой. И вот эту жизнь, Эту великую целеустремленность реки он направил в бухту своего дома, достойный его приют, где ради него толстые старые лозы трижды обивали стены, земля одевалась изобилием плодов и цветов, и бешено пылал огонь.